Глава 8 Как только медуза сорвалась с привязи, трепавший шторм словно исчез. Так уже случалось раньше, когда Дерин с отцом поднимались в небо на воздушных шарах. Теперь они двигались вместе с ветром. Воздух казался неподвижным, только земля внизу мелькала, словно кто-то поворачивал огромный глобус. Вокруг клубились тёмные тучи, ветер то и дело раскачивал Гексле, пытаясь раскрутить её, но куда хуже были зорниться в отдалении. Самый надёжный способ – поджечь водородный пузырь медузы, влепить по нему молнии. Дерин старалась отвлечься от тревожных мыслей, рассматривая проплывающие внизу панорамы Лондона. Домики похожие с высоты на спичечные коробки. извилистые улицы, фабрики, над которыми поднимались столбы дыма. Она вспомнила папина рассказа о том, каким был Лондон до того, как заработала магия старого Дарвина. Весь город накрывала плотная пелена смога, такого густого, что фонари приходилось зажигать даже днем. Паровое отопление города выбрасывало столько сажи и пепла. что в пригородах Лондона появились бабочки с черными крыльями. Так им было легче прятаться среди закопченных листьев и травы. Но незадолго до рождения Дерин, паровые котлы и угольные печи были вытеснены фабрикатами. Мускулы и сухожилия заменили рычаги и шестеренки. Те дымы, которые сейчас видела Дерин, поднимались только над трубами частных домов. и небольшими заводиками, а шторм совершенно очистил воздух над Лондоном. Зато вокруг, куда ни глянь, виднелись разнообразные фабрикаты. Над Букингемским дворцом на бреющем полете кружилось звено патрульных ястребов. Между ними были натянуты сети, которые напрочь отрезали бы крылья любому вражескому аэроплану, вздумавшему подобраться слишком близко. Почтовые крачки мелькали туда-сюда над Сквермайл, не обращая внимания на непогоду. На улицах тоже встречались порождения искусственного отбора. Гиппоэски и другие представители лошадиного племени. Элефантина, невозмутимо волокущая под дождём огромный воз кирпича. Буря, которая чуть не погубила медузу, едва коснулась города. Дерин внезапно подумала, вот бы у нее сейчас был блокнот, она нарисовала бы все, что видит – путаницу улиц, дома и волшебных рукотворных зверей. Она начала рисовать, когда еще летала с отцом, чтобы хоть на бумаге сохранить воспоминания о чуде полета. Тучи понемногу рассеивались, наконец, среди них возник просвет, куда и скользнула Гексли. Дерен потянулась, подставляя лицо в солнечным лучам. Её одежда была сырой и холодной. Дома внизу стали совсем крошечными. Улицы запестрели разноцветными зонтиками, будто яркими бусинами, а Гексли, постепенно высыхая, поднималась всё выше. Дерен нахмурилась. Чтобы заставить приземлиться воздушный шар, надо просто выпустить часть горячего воздуха. Но с Гексли так не получится, поэтому ее всегда держат на привязи. Ну и что теперь делать? Приказать Медузе спуститься? Эй, зверушка, ты меня слышишь? Ближайшая щупальца свернулась, и только. Зверушка, я с тобой говорю? Никакой реакции. Дерин помрачнела. Глупая Медуза. Час назад её было так просто напугать. Похоже, после ужасной бури для этого требовалось что-то серьёзнее руганья сердитой девочки. «Ах ты жирная, раздувшаяся вонючка!» – заорала дерен раскачиваясь и пытаясь пнуть ближайшее щупальце. «Как же ты мне надоела, упрямая летающая скотина! Спусти меня вниз!» Щупальца развернулись и вытянулись, будто лапы потягивающейся с просонья кошки. «Шикарно! Так ты еще и хамка?» Они неспешно пересекли еще одно пятно света. Медуза издала тихий звук, похожий на вздох, продувала воздушную камеру, чтобы высушить ее изнутри. Дерин почувствовала, что они снова поднимаются. Девочка застонала, глядя на голубые просторы впереди. Теперь она могла разглядеть проплывающий внизу пейзаж до самого Суррея, а там недалеко и до Ла-Манша. Целых два года Дерин мечтала только об одном – снова оказаться в воздухе, как в те счастливые времена, когда папа был жив. И вот мечта сбылась – она летит, затерянная в бесконечном небе, Быть может, её постигла кара за попытку прикинуться мальчиком? Мама говорила, что рано или поздно это доведёт до беды. Видно, так и случилось. Ветер усиливался, направляя Гексли в сторону Франции. Дерин предстоял долгий день. Медуза заметила это первый. Стропы неожиданно дёрнулись, и Дерин ухнула вниз. словно на попавшем в колдобину экипажа. «Что, неужели устала?» – проворчала очнувшаяся от дремоты девочка. Потоки света пронизывали полупрозрачное туловище медузы, так что она казалась огненной каплей, пылающей в лучах солнца. Был полдень. Они провели в воздухе уже больше шести часов. Впереди сиял на солнце ламанш. Над ним простирались безупречно голубые небеса. Лондонские туманы остались далеко позади. Дэрин поморщилась, потягиваясь, и хрипло произнесла «Чумовая погодка!» Губы запеклись, а уж как ныли ягодицы. Потом Дэрин обратила внимание на пляшущие вокруг щупальца. Медуза беспокоилась. «А теперь чего?» Простонала девочкой. Хотя сейчас она обрадовалась бы даже нападению стаи птиц, лишь бы они вынудили Гексле спуститься. Жёсткая посадка лучше, чем смерть от жажды в небесах. Горизонт был пуст, но в воздухе что-то ощущалось. Такелаж начал заметно вибрировать. Послышался приглушённый рокот двигателей. Дерин оглянулась. и глаза у нее полезли на лоб. Над серыми облаками за ее спиной медленно поднимался огромный летающий зверь. Его спина блестела на солнце. Зверь был чудовищно велик, выше, чем собор Святого Павла, длиннее, чем океанский дредноут Орион, который Дерин видела в Темзе на прошлой неделе. Очертаниями существо напоминало цепелин. но по бокам его в такт дыханию колыхались щетинки-щупальца, а воздух вокруг кипел от тысяч симбионтов, летущих мышей и птиц. Медуза издала тихий, жалобный свист. «Спокойно, зверушка, не дрейф!» – закричала Дерин. «Это друзья!» По крайней мере, хотелось на это надеяться. Дерин никак не ожидала, что ей на помощь отправится такая здоровенная штуковина. Летающий гигант приближался. Уже можно было рассмотреть главную гондолу, выступающую, как мыс, из необъятного брюха. Буквы размером с половину человеческого роста медленно проплывали мимо, складываясь в название. Левиафан. Дерин сглотнула. И это чертовски знаменитые друзья. Дерин. Левиафан стал первым из водородных дышащих гигантов, созданных для борьбы с цепелинами кайзера. С тех пор появились существа и покрупнее, но ни одно из них пока не слетало в Индию и обратно, побив все рекорды германских воздушных кораблей. Туловище Левиафана вырастили на основе тканей кита, но не только. При его постройке использовали тысячи видов животных, и каждый внёс свой вклад в выдающиеся воздухоплавательные и боевые качества корабля. Гиганта постоянно сопровождали стаи птиц, разведчиков, истребителей, охотников, которые добывали ему пищу. Дерин видела множество ящериц, вестовых и других фабрикатов, шнырявших туда-сюда по шкуре воздушного зверя. В учебнике по аэрологии рассказывалось, что этих гигантов производят на крошечных островках, где-то в Южной Америке, там, где Дарвин некогда совершил свои знаменитые открытия. Левиафан был не одним животным, а целой экосистемой, находящейся в подвижном равновесии. Двигатели изменили тональность, заставляя зверя поднять нос. Гигант подчинился. Щетинки на его боках заколыхались, как целое море водорослей, ряд за рядом, вставая дыбом и замедляя ход до минимума. Теперь огромная туша проплывала над головой Дерин, постепенно закрывая собой небо. Брюхо Левиафана было тускло серым, маскировка на случай ночных полётов. В тени сразу стало холоднее, но Дерин не замечала этого. Она смотрела вверх, как зачарованная. Неужели это фантастическое существо в самом деле прилетело ей на помощь? Гексли вздрогнула, недовольная исчезновением солнца. «Тихо, зверушка! Это всего лишь твой старший братец!» Сверху доносились голоса. Дерин заметила какое-то движение. Рядом, разворачиваясь на лету, упала верёвка. Потом ещё одна и ещё... Вскоре Дерин оказалась в густом лесу покачивающихся веревок. Она потянулась к ближайшей, но достать не смогла, мешал купол медузы. Тогда девочка принялась раскачивать стропы. Это привело лишь к тому, что Гексли поджала щупальца и резко нырнула вниз. «Ах так, значит, теперь ты решила спуститься!» – возмутилась Дерин. «Нет уж, паршивка, ничего не выйдет». Двигатели корабля снова сменили тональность, и веревочные заросли колыхнулись, впрочем, нисколько не приблизившись. Затем рокот наверху стал ритмичным, то усиливаясь, то ослабевая, и канаты закачались ему в такт. Похоже, пилот Левиафана знал, что делать. С каждым толчком веревки оказывались все ближе, Дерин тянулась изо всех сил, пока наконец не ухватила одну. Привязав её к кольцу на стропах, нахмурилась. Что они собираются делать дальше? Втянуть её в гондолу? И как они это устроят? Перевернут медузу вверх тормашками? Но тянуть никто не спешил. Прошло несколько минут, и Дерин увидела, что к ней спускается вестовая ящерица. Её крошечные сморщенные лапки обхватывали верёвку, как ветку дерева. Зелёная шкурка казалась особенно яркой, на фоне серого гиганта. Ящерица заговорила смешным, низким голосом, совершенно неподходящим для такого маленького изящного существа. «Мистер Шарп, я полагаю…» Вопрос завершился горловым щёлканьем, поражённая Дерин едва не ответила ей, хотя прекрасно знала, что ящерица просто повторяет слова, которые произнес находящийся наверху офицер. «Левиафан приветствует вас», – продолжала ящерица. «Приносим извинения за задержку. Плохая погода, сами понимаете». Ящерица издала звук, похожий на кашель, словно прочищая горло, и Дарин живо представила. как она подносит ко сжатую в кулачок зеленую лапку. «Но вот, мы, наконец, здесь. Вы попадете внутрь, с дорсальной стороны. Это стандартная процедура». Существо умолкло. «С какой-какой стороны?» – насторажилась Дэрин. «Ах, да!» – ящерица захихикала. «Парень, ну ты салага!» «Это же надо потеряться во время первого полёта!» Дэрин вытаращила глаза. «Сначала живой мешок с водородом утаскивает её чуть ли не во Францию, а теперь над ней издевается какая-то зелёная ползучая пакость?» «Полагаю, стандартная процедура приёма на борт вам незнакомая». Ящерица снова вернулась к официальному тону. «Мы спустимся так, чтобы вы оказались прямо над нами, а потом опустим медузу с помощью дорсальной лебедки. Вопросы есть?» Ящерица умолкла, выжидающий глядя на нее блестящими черными глазами. «Никаких вопросов, сар ответила Дерин, не забывая говорить низким, мальчишеским голосом. «Я готов». Ей не хотелось демонстрировать свое невежество даже перед этой ящерицей. Таня шевельнулась, только еще раз моргнула. «Так что там со стандартной процедурой?» Ящерица выждала еще несколько секунд, но Дерин больше ничего не прибавила. Тогда посланница быстро побежала по канату наверх, чтобы передать ее слова командованию или кто там сидел у другого конца веревки. Через минуту все канаты взмыли наверх, а тот, который был привязан к стальному кольцу, наоборот, провис. Дерин покосилась вниз. Похоже, они отмотали не меньше полумили веревки. Двигатели корабля снова ожили, и огромная тень медленно поползла против ветра. Солнце неожиданно вынырнуло из-за носовой части Левиафана, ослепив Дерин. С глухим рокотом, напоминающим шум водопада, корабль начал выпускать водород. Он снижался плавно и медленно. Капитанский мостик со стоящими на нем офицерами проплыл мимо. Их лица виднелись за стеклами иллюминаторов. Один из офицеров улыбнулся и отдал ей честь. Дерин ответила тем же, а Левиафан все опускался. Медуза нервно дернулась. когда напротив них оказался огромный глаз воздушного великана. «Только попробуй что-нибудь выкинуть», – пригрозила ей Дерин. Она смотрела, затаив дыхание, стараясь ничего не упускать из виду. Как крепится гондола, как ветвистые канаты оплетают тело гиганта, как некие шестиногие твари карабкаются по паутине веревок, что-то вынюхивая по пути. Должно быть, это натасканные на водород и щейки, которые проверяют корабль на предмет протечек. Когда все бесконечное туловище Левиафана оказалось внизу, Дэрин увидела, что конец ее веревки привязан к лебедке на спине воздушного зверя. «Ага!» — догадалась она, — «дарсальный значит спинной!» Лебедка была маленькая, из блестящего алюминия. Дэрин заметила. что всё на этом корабле сделано из самых светлых материалов или покрашено в белый цвет. Её крутили два человека, быстро выбирая слабину. Не прошло и нескольких минут, как Дерин вместе с нервной Гексли опустились на широкую серебристую спину Левиафана. Тут же несколько подбежавших членов экипажа схватили щупальца Медузы. Дерин, освобождённый от ремней, Наконец, смогла опустить ноги на упругую кожу летающего зверя. «Добро пожаловать на борт, мистер Шарп», – приветствовал ее молодой офицер, командовавший посадкой. Дэрин попыталась выпрямиться, но спину пронзила боль. Она поджала пальцы в ботинках Джасперта, чтобы унять жестокое покалывание в онемевших ногах. «Спасибо, сэр», – с трудом вымолвила она. «У вас всё в порядке?» «Да, сэр, просто немного отсидел... эээ... дарсальную область!» Офицер расхохотался. «Долгий был полёт?» «Довольно долгий, сэр!» Немного смущаясь, Дерин отдала ему честь. Офицер улыбнулся. Тем временем члены команды, весело перешучиваясь, проводили осмотр Медузы. Дэйлен подумала, что им нечасто приходится спасать улетевших в неизвестность рекрутов. Человек в форме старшины хлопнул её по спине. «Медуза в отличном состоянии, особенно после такой грозы. Похоже, вам имеет смысл и дальше работать с животными, мистер Шарп». «Спасибо, сэр». Медузу посадили на привязь и теперь снова раскручивали лебёдку. чтобы тащить Гексли на буксире в келеваторе корабля. «Да уж, далеко не каждый мичман проводит первые полдня службы в воздухе», заметил старшина. «Я пока еще не мичман, сэр. Еще не сдал вступительный экзамен», ответила Дерин, жадно оглядываясь по сторонам. «Вот бы ей позволили все тут изучить, перед тем, как настанет пора возвращаться в Скрабы». «Еще несколько минут», и она сможет нормально идти, а не ковылять. «После такого полета пара-тройка задач по аэродинамике не составит трудности», – рассмеялся офицер. «Кроме того, не думаю, что воздушный флот в ближайшее время продолжит набор рекрутов после всех этих тревожных новостей». Дерин нахмурилась. «Каких новостей, сэр?» «А, так вы не знаете?» Прошлой ночью убили какого-то австрийского герцога и его жену. Похоже, на континенте начинается серьёзная заварушка. Дерин моргнула. «Извините, сэр, я не понимаю…» Офицер пожал плечами. «Уж не знаю, как это коснётся Британии, но пока нас всех подняли по тревоге. Сразу после того, как мы вас подобрали, пришёл приказ отправляться в сторону Франции. охранять наше небо от жестянщиков, если те вздумают сюда сунуться. Надеюсь, — с улыбкой добавил он, — вы не будете слишком расстроены тем, что вам придется провести несколько дней на борту Левиафана. Дерин вытаращила глаза. К ее ногам понемногу возвращалась чувствительность, и она ощутила вибрацию, сотрясающую воздушного монстра. Где-то внизу работали двигатели. Они стояли на самом хребте огромного зверя. Серебристые бокали Виафана покато уходили вниз, теряясь в облачной дымке, а вокруг простиралось бесконечное небо. Он сказал несколько дней. Сотни часов в небе на борту этого великолепного гиганта. Дерин снова отдала честь, стараясь спрятать улыбку. «Нет, сэр, я не расстроен.